Январь 2018 года. Лондон. Из Чехии Серов вернулся с робкой надеждой, что все обойдется. В феврале ему надо будет ехать снова в Болгарию, тогда и очередная встреча со связным. И центр к тому времени наконец-то раскачается и дозреет до какого-нибудь удобоваримого решения. И не из таких передряг вытаскивали своих разведчиков. Впрочем, Серов слишком хорошо знал и другие случаи, гораздо менее оптимистичные. Надежды его не оправдались, когда однажды вечером позвонили в дверь его небольшого дома, купленного на деньги Мишесть, в предместе Лондона. А на пороге стоял Джек, стародавний куратор Серова, его вербовщик. Они общались и на Кипре, и в Испании. Виктор знал уже подлинное имя этого человека Ричард Линли, но никак не ожидал его увидеть бодрого, все еще моложавого, словно время над ним не властно. Серов ощутил себя старым и беспомощным, будто перед лицом самого дьявола. Он считал, что Линли уже давно осел где-нибудь на Багамах, на собственной вилле и отошел от дел. Может, так оно и было. Тем паче его появление сулило... Да ничего хорошего оно не сулило. Серов отодвинул ногой любопытствующего кота и пропустил Линли в узкий коридорчик, на английский манера, клеенный белыми в розовый цветочек обоями. Честно сказать, не ожидал тебя увидеть, Джек. В небольшой гостиной с чуть закопченным камином Виктор указал на одно из двух кресел, обитое тканью, тоже в дурацкий цветочек. Их покупала еще жена. Серову они не нравились, но он теперь не решался сменить мебель, словно тем самым придавал ее память. «Не рад», — уточнил Линли, согласно кинув, когда Серов приподнял бутылку виски с сервировочного столика. «Немного. У меня еще сегодня дела. А да ты квелый какой-то. Я думал, ты счастлив. Что еще надо? Есть работа, уважение. Ты, наконец, в безопасности. Или тебе нравилось сидеть в русской тюрьме?» — Ну, конечно. Я вспоминать об этом не хочу. Прошло и будто не было вовсе ни со мной. Серов провел рукой по лицу, пытаясь взбодрить себя. С тобой лучше работалось. — Конструктивнее, спокойнее. Разве должен куратор создавать нервную обстановку? Наоборот, необходимо поддерживать подопечного. — Чего не заладилось? Могу похлопотать. Только какой он тебе куратор? Ты же уже не на вражеской территории. Так скорее консультант или что-то вроде. А твой визит по велению души? Приезжал в Лондон для обсуждения одной занимательной спецоперации, потребовалась моя консультация. Я ведь всего-навсего консультант теперь. Он потягивал виски, крутил перстень на пальце и выглядел, как человек, который пришел на поминки к не очень важному для него приятелю, просто посчитал неудобным не прийти. Линли в самом деле посидел минут десять, допил виски, перебросился с серовым парой ничего не значащих фраз из-за разряда «опомнишь» и удалился. А Серов неожиданно для себя впал в панику, лихорадочно побросал в сумку вещи, фотографии жены и детей, с жалостью взглянул на кота и поспешил к машине. Была сырая, стылая ночь. На кустах перед домом висели холодные капли от вечернего дождя. Они намочили брючины и ветровку, пока Виктор добрался до машины. Он выехал на дорогу, фары встречной машины ослепили его. В тихом районе вечером обычно ездило мало машин, и появление встречной насторожило. Серов и сам вряд ли смог бы объяснить, куда он устремился. Прорваться через границу. У него шенгенская виза. Может, удастся проскочить. Но он не исключал, что на границе на него поставили старожевики. Если осунусь, это утвердит их в принятом решении, вспыхнула в мозгу мысль вместе с красным озлобленным глазом светофора на перекрестке. «Утвердит?» — вслух переспросил Серов сам себя. Поглядев по сторонам и в зеркало заднего вида, он оказался на перекрестке совершенно один. У него на машине GPS, трекер от угона, и следить за ним не представляет труда дистанционно. Загорелся зеленый свет, а Серов все так же стоял на перекрестке. «Утвердит их в решении», — еще раз повторил он, осознавая то, в чем не хотел себе признаться. Появление Линли потому так и напугало Виктора, что продемонстрировало — решение принято. Но в чем же я прогололся? Или мне просто второй раз не повезло, и это случайность? Скорее всего, накопил у них по мелочам, по крохам, по сумме признаков. Только когда второй раз загорелся зеленый, Виктор развернулся на перекрестке и поехал домой. Серов понимал ему не выбраться.